вторю еще раз контроль будет жестким и бескомпромиссным хватит надоело алексей понял что выступает кто-то из руководителей мвд республики он хотел уйти чтобы не дай бог Кто-нибудь не увидел его здесь, но услышал, как двери распахнулись, и руководители начали расходиться. Вскоре в кабинет вошел и Маркевич. Он похвалил Нилова, что дождался его, взял со стола рабочую папку и пригласил машину. — Мне нужно подъехать в микрорайон, где ты живешь. По пути обсудим кое-какие проблемы, — сказал Маркевич. — А ко мне заглянете хоть на минуту. Посмотрите, как живу. — Ладно. — Я не могу. согласился командир а пока слушай что расскажу сегодня примерно через полтора часа после того как я побывал у вас на маршруте меня вызывает к себе платон я естественно понял что разговор пойдет по моему рапорту о назначении тебя на должность заместителя командира ну и вот стучу в дверь здороваюсь а он сидит за столом на погонах подполковничьей звезды сияют и И пренебрежительно говорит ты мол чуть не козел до чего додумался с мозгами может не все у тебя в порядке суешь не оперившегося юнца в командиры я предчувствовал это валерий аркадьевич как бы оправдываясь сказал нилов молод я еще руководить не хочу об этом и рассуждать перебил его маркевич сегодня несмотря на молодость ты на том профессиональном уровне в Когда тебе можно доверять участок работы и быть уверенным что с ним справишься П платтону нужно было на ком-то отыграться вот он и выбрал меня но бог все же есть на свете представляешь стою я у него в кабинете он поливает меня матом а в это время в вход двое в гражданской одежде и начальник гаи. Послед попросил меня освободить кабинет я вышел ожидаю, пока не решат дела.друг дверь открывается и впереди двух гражданских в наручниках шагает платон. Пред представляешь Я отороел прижался к стене позавчера получил досрочно звание подполковника, а сегодня на запястье клацнули наручники. Представляю почему же нет. Возле того дома Алексей показал рукой на здание общежития «Остановите машину». Как только они вошли в общежитие, в актерша не применула высказать командиру, какой Нилов воспитанный и чуткий человек. Нилов поблагодарил ее, повел Маркевича к себе. Маркевич осмотрелся, постучал кулаком в стену, сказал «Нилов». Напоминает мне это студенческие годы. Похожая планировка. Ванная, туалет, две комнаты. А соседи кто? Работник милиции, в ОМОНе служит. Правда, после митинга лежит в госпитале. Наверное, комиссует. Жена сидит дома с маленьким ребенком. Ситуация непростая, покачал головой Маркевич. Нилов подошел к холодильнику, выложил на стол батон колбасы, масло, банку варенья. угощу вас чаем с бутербродами давай согласился маркевич. пока алексей накрывал на стол он расстегнул рабочую папку пролистал кое-какие документы. завтравтра наверное будет очень тяжелый день заговорил командир.е сегодняшние минские новости опубликовали очередную статью о министре внутренних дел помнишь. Если читал публикации под названием у шефа мвд будет меньше власти и заместителей о назначении первого заместителя министра начальником милиции и вторую под мальцем снова зашаталось кресло о работе проверяющих из совета безопасности читал разливая чай в чашке ответил алексей в так вот сегодняшняя статья как бы подытоживает упорно циркулирующие в последнее время слухи об отставке министра вот послушай как считает источники мн в совете безопасности глава государства выступая во время недавнего подведения итоговой работы правительства за первые полугодие выразил свое неудовлетворение работы руководства мвд в Он отметил, что Малец и его команда не смогли создать коллектив, способный вести эффективную борьбу с преступностью. Президент поручил определенным структурам срочно изучить ситуацию в органах внутренних дел, внести предложение по решению неотложных проблем МВД, в том числе и кадровых. «В этой информации есть интересная деталь», – раскладывая бутерброды по тарелке, – заметил Нилов. обратите внимание считают источники в совете безопасности ведь не просто кто-то из чиновников этого аппарата от избытка патриотических чувств взял да и сообщил сведения в редакцию я тоже заметил этот нюанс это чья-то целенаправленная так сказать подрывная работа против министра поэтому наверное главе государства придется выбирать одно из двух то ли оставлять в на посту мальца, то ли назначать другого. Ладно, Алексей, не будем гадать на кофейной гуще, давай пить чай. Начальник комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при МВД полковник Лафаренко с раннего утра готовился к завершению операции по задержанию Лисичкина. дела в комитете такой статус приобреело управление после указа главы государства, который определил структуру и основные направления деятельности подразделения шли успешно. О обезвредили ряд преступных авторитетов, бандитских группировок, раскрыли несколько групповых хищений в особо крупных размерах и должностных преступлений, связанных с взятками, пресечены десятки вымогательств и захватов заложников. Лафоренко включил электрочайник, заварил кофе. С нетерпением посмотрел на часы. Ити на доклад к министру было еще рановато. это с жухлядевым можно было встретиться в семь-8 часов утра обсудить проблему принять какие-то решения теперь после его отъезда в польшу на работу представителем ведомства при посольстве беларуси первым заместителем министра стал алексей михайлович залевский встретиться с ним можно было но не обязательно поскольку начальник комитета был подконтролен только министру и В кабинет вошли трое заместителей. Лафаренко поздоровался, пригласил за стол. «Мне кажется, что операцию проработали до мелочей», — сказал он. «Время занимать позиции. Самое главное — не суетиться, четко давать команды спецам из подразделения «Алмаз», чтобы ребята могли готовиться к захватам, вести видеосъемку». С связьзь со мной по рации с Сотомом и по другим телефонам, если трудно будет дозвониться. Лаофоренко сел в мягкое кресло, закрыл глаза. За 20 лет работы в оперативной службе, начиная с опер уполномоченного БхСС, он всегда перед началом конкретных действий оставался наедине. Дитально прорабатывал спланированную операцию, проигрывал всевозможные ситуации, которые могли возникнуть внезапно. Такая всесторонняя проработка своих шагов позволяла ему быть готовым к новому, непредвиденному ходу задержания преступника. Вот и сегодня, отдавая последние указания по закрытию крупной мафиозной корпорации, он понимал, что схема, по которой будут работать подразделения комитета, на каком-то этапе может нарушиться. Тогда придется использовать запасные варианты, принимать новые решения». приемники внутреннего вещания стоявшего на телефонном столике послышались щелчки оперативные дежурные созвал руководящие состав министерства в актовый зал лофоренко нажал клавишу аппарата прямой связи с министром внутренних дел валерий иванович разрешите к вам на прием нет владимир николаевич прервал его министр не ко мне не в актовый зал не идите работайте по плану Лафаренко обрадовался такому решению министра. Можно было спокойно сосредоточиться и управлять процессом задержания Лисичкина. По телефону он спросил у жены о девчатах, сказал, что домой, возможно, придет поздно. На столе запищала рация. Второй доложил о готовности к операции. Лафаренко, не ожидая рапорта третьего, сам набрал его. У него тоже все было в порядке.